Глава третья. Киев. Первое лето Ингварова. «Асмунд», — говорил Ингвар, положив обе руки Шурину на плечи и глядя будто сверху вниз, хотя был ниже ростом. «Я ведь могу тебе доверять. Могу на тебя положиться». Асмунд не знал, что ответить. Зачем он спрашивает? Зачем второй зять мистина Свенельдич смотрит на него так пристально? Эти двое были мужьями двух сестер Асмунда и отцами уже троих его племянников. Мог ли он придать родную кровь? «Пойми, брат, сейчас время такое, что мне нужна вся твоя отвага и верность», продолжал Ингвар. «Не подведи меня. За нами вся Русь. Судьба у нас общая, и другой не будет». «Но никого другого у нас нет», — добавил Мистина. «Будем справляться сами, понимаешь?» Сейчас он не улыбался. Вид имел суровый и немного напряженный, и асмонд понимал это как знак доверия. Его не считали одним из тех дурней, кого надо постоянно подбадривать улыбками душей. асмонд снова вспомнил Стрия Вальгарда, погибшего у него на глазах. Княжеская семья, оказавшаяся в Киеве у власти, была небогата на старшее поколение. У них сутой имелся отец, Торлиев, но жил слишком далеко, чтобы ждать от него помощи. Отец мистины воевода Свенельд, единственный из старшего поколения, находился поблизости и мог оказать любую помощь, но у княжеской четы из четверых родителей имелась живых лишь королева Сванхейт, мать Ингвара, жившая за пару месяцев пути отсюда. Асмонду исполнилось двадцать лет, его князю двадцать один. Но выше них оставались только боги, а внизу лежала вся русская земля и ждала, что они не подведут. Когда после изгнания из Киева Олега Предславича и его княженья и Ингвара стали рассылать посольство, отрядить в одно из наиважнейших мест, в Царьград, оказалось больше некого. В дружине имелись люди, способные исправлять посольскую должность, но возглавить их надлежало кому-то из родичей князя. Как-никак, к Василевсам ехать, не в чищобу какую. У Ингвара имелись два родных брата, живших с матерью в Хольмгарде, но даже второй по очереди за ним Турат был не старше Асмунда, а к тому же никогда не бывал в Киеве и совсем не знал здешних дел. Больше всего Ингвар доверял Местини, но того он отправлял к королеве Сванхейт, При всей важности дружбы с греками благословение матери все же было ему важнее и как сыну, и как русскому князю. Асмунд не так, чтобы считал себя подходящим человеком для заморских переговоров. Он был не глуп и достаточно сведущ для своих лет, но в основном в дружинных делах. Но станешь подходящим, когда переложить не на кого. Поэтому, когда на очередном совете в старой Олеговой гриднице зять Ингвар спросил его, поедешь в Царьград? Он спокойно кивнул. «Прикажешь? Поеду». В дружину ему ингвар дал Кольбрана и Вефаста, людей опытных и умных. Кольбран приходился родным внуком Карлу, ближайшему соратнику Олега Вещева, дважды возглавлявшему посольство к грекам. Сам Кольбран в то время, около 30 лет назад, был еще ребенком, но потом много слышал от деда о греческом царстве и его обычаях. Сопровождали их трое купцов – Альвард, Ингивальд, Вермонт. В этот раз им было нечем торговать, но зато они знали и пути, и греческие порядки, и язык. Из знатоков посольского обычая в Киеве оставались трое участников посольства Олега Вещева – старики – Стимит, Лидульф и Руалт. Всем троим было уже не по силам совершить такое путешествие. Лидульф вовсе, считай, со скамьей не вставал, и даже перейти к столу на опухших ногах ему было трудно. Руал совершенно оглох, так что разговаривать с ним стало невозможно. Более-менее в уме и в силах оставался стимит В олеговые времена он был совсем молодым парнем и служил послам-переводчиком. Пока новому посольству готовили лодии Асмонт подолгу расспрашивал его и Лидульфа, стараясь выведать как можно больше «Договоры так сразу не заключаются», — рассказывал стимит «Вы поедете только объявить, что у Руси князь ныне другой и что ему новый договор требуется. Они скажут, пусть на новое лето приезжают послы. Тогда будут ждать, и на другой раз поедут люди от князя толковать о статьях. Первое значит, что хотим в дружбе жить, торговать честно, а потом уже всякое дело по отдельности». Как быть, если между греками и русами случится убийство, побои, воровство, если кто в долг возьмёт и не отдаст, если умрёт на чужбине, если корабль с товарами на берег выбросит и прочее?» «Самое лучшее — просто подтвердить Олега в договор», — сказал Ингвар. «Это да», — Стемид прокашлялся. «Но надежды княже мало. Но с предславичем же подтвердили». В то лето греки едва с болгарским царством замирились, а перед тем триста лет с ним воевали. Болгарский кесарь семион к самому царь подступал, и сам едва на Василевса в престол не уселся. Грекам тогда передышку выиграть было важнее всего, вот и не стали новую кашу заваривать, когда старую едва расхлебали. С тех пор двенадцать лет прошло, у них война, я так слышал, только с сарацинами теперь, ну но... Да это им дело привычное. Мне мнится. Греки сами к нам послов пришлют на другое лето. «Но это три года выходит, Йотуна мать!» Ингвар ударил себя кулаком по колену. «У них так водится княже Им спешить некуда. Их царство тысячу лет стоит». Ингвар стиснул зубы. Он был молод. И его держава была не просто молода, она пребывала еще в пеленах, да и то в кольчужных. Поколениями в ней правили воины, которые помнят, что надежды на долгую жизнь у них мало и потому не могут ничего откладывать. Они привыкли смотреть на полгода вперед. Летом поход, зимой полютье. Всякое выступление из дома уже скоро должно принести плоды в виде серебра, шелков и рабов, или же ты умрешь и переселишься в Волгалу. К тому, что придется три года ездить через море туда-сюда и разговаривать, чтобы лишь потом получить возможность торговать, они не были готовы, и эта тягомотина и бесила. «Княже, давай лоди снаряжать!» то и дело кричали утроки на пирах в честь во Ингвара. Ради этой надежды они и поддержали его. Чтобы с мечом пойти и добычу взять, договора не нужно. «Успеем, братья!» — отвечал Ингвар. Молодой, не слишком крупного сложения, с простым лицом, он ничем не выделялся в рядах дружины. но сейчас, когда он сидел на резном Олеговом престоле, его юное лицо выражало суровую решимость не отступить с избранного пути. Но я не для того за этот престол бился, чтобы посидеть да соскочить. Я хочу мой род утвердить в Киеве, хочу державу еще больше той, что Олег вещи нам оставил. А для того укрепиться надо. Вы бы, у упыри, хотели по греческому берегу пробежаться, серебра, портов цветных да девок похватать на лоде и домой. Да, Сиги? А кого бьют тому судьба в Волгалу. И горя вам нет. Да я другое дело. Князь я. Пойду сейчас в поход, убьют меня, и что? Олежка с Маравой воротится? Не, шалиш мы сперва прочно сядем власть свою во всех землях утвердим, серебра оружия накопим, дружину большую наберем и снарядим. Вот тогда пойдем. Не за портами ношенными, а за победой и славой истиной, неотделимой. Будем не грабить греков, а дань брать. как северян, древлян и прочих, это иное дело. Дань дают тому, за кем сила и почет, того мне и надо. То есть портов побольше возьмем, — смеялись Гриди, — поновее. Ты, сдается мне, возмечтал о мирной жизни, прищурившись смотрел на князя Сигги Сакс. Хочешь, чтобы все твои люди засели дома с бабами, потому и раздал им своих, которые лишние? Может, еще предложишь нам убрать мечи подальше и плести горшки? Я тебе не горшкоплет, я викинг. Я могу взять дружину и пойти ограбить кого-нибудь. Или прикрыть, чтобы кто другой не ограбил. Это я могу, а плести горшки, месить тесто, красить тряпки, резать кости, выпаривать мочу, это пусть смерды делают. Многие в гриднице встречали такие речи дружным ревом в знак поддержки. Для русов все было просто. Им нужна слава и добыча. Прежний князь был слишком робок для войны, и они нашли себе нового. Сам Ингвар не слишком давно думал так же, как Сигги, но, став князем, довольно быстро кое-что понял. «Осядь, Сакс!» — крикнул Свенельд. «И ты закрой рот, Бали. Твоим лбом можно проломить ворота, но для думанья нужен кто-то поумнее. Олег Вещи был умнее десятерых таких, как ты». поэтому выбрал Киев и прочно засел здесь. Отсюда открыты пути во все стороны света, можно торговать или воевать по своему желанию, а не по повелению кого-то другого. Сначала мы укрепимся здесь как следует, а потом будем выбирать себе любую добычу, какую захотим. Чем больше мы соберем дани со славян, тем больше серебра выручим. Чем больше хороших мечей, кольчуг и шлемов сможем купить, и тем сильнее будет наше войско. Это ясно? Орлы?» Орлы кричали, что им все ясно. Свенельд умел растолковать нужное на понятном гретьбе языке. То, что Ингвар говорил об утверждении державы, понимали далеко не все, да и сам он представлял это довольно смутно. Ему Киев виделся крепостью на горах. Чем-то вроде земного Асгарда, где можно засесть с большой, хорошо вооруженной дружиной и повелевать окрестными землями, то есть брать с них разнообразную дань. Зерно, мед, съестные припасы, льняное и шерстяное полотно на одежду и паруса. Рабы и рабыни, скот, кони, меха, тот же мед, воск, чтобы продавать за серебро грекам, саррацинам и прочим. Ходить в походы на еще не земли, захватывать полон. продавать и снова брать дань. Так он понимал власть. И в мечтах ее расширение виделось ему бесконечным. Его северные предки, Харальд Бойзуб, Ивар, широкие объятия, владели всеми землями, названия которых были ему известны. К тому же стремились иные из тех, кто топтал землю ныне. Хальфден Черный подчинял себе один фьюль к северному пути за другим и поговаривали, будто он хочет владеть всем им один. В Ютландии к Нютлинге истребили и вытеснили уже несколько королевских родов, в том числе ту ветвь Скельдунгов, к которой принадлежал Олег Вещей и его братья. Здесь, на берегах славянских рек, сам Вещей оказался сильнее других вождей. Теперь его достояние перешло в руки Ингвара, и он был полон решимости доказать, что тоже недаром ведет свой род от Одина. У стимида хранился старый Олегов договор с греками. Два пергаментных листа, свернутые в трубку, помятые и потрепанные, через несколько рук перешли к нему после смерти старого князя Предслава. Отец Олега-младшего хранил договор у себя, поскольку был одним из немногих, способных его прочитать. И маравские письмена, коими записывалась речь на славянском языке и гречески. В юности стимит научился тому и другому за то немалое время, что Олегово посольство прожило в Царьграде. Но с тех пор ему почти не случалось ничего читать, и теперь понадобилась помощь всех старых Гридий и Олеговых бояр, чтобы восстановить содержание и вспомнить буквы. Купцы, которым постоянно приходилось иметь дело с греками и разрешать всяческие нелады, помнили статьи договора на память. Но никто, кроме Стемида, не мог указать, где на листе записано насчет убийств или наследства умерших. Греки ведь лукавы, скажут, что не было такого, и придется доказывать. Обучаться чтению у Асмунда не было времени. Он просто запомнил по указке стимида в какой статье о чем говорится. Обсуждать это с греками ему, скорее всего, не придется, но так он себя чувствовал хоть сколько-то послом, а не просто раззявый с выселок. Киев они покинули вместе с Ранди Вороном и его людьми, ехавшими в Хазарский сам край, торговые ворота Каганата. Ингвар с большой дружиной проводил их до порогов, Опасность столкнуться с печенегами сохранялась и дальше, до границ Болгарского царства на западном берегу Греческого моря. Но на более долгий срок Ингвар не мог оставить едва успокоившийся после переворота Киев. В устье Днепра дороги разошлись. Ранди ушел на юго-восток вдоль побережья Таврии. Асмут на запад. Три ладьи, по 20 гребцов на каждый, благополучно преодолели путь. В летнюю пору Греческое море было спокойным, и течение вдоль берега несло их в нужном направлении. Купцы говорили, что на обратном пути все будет наоборот. Но так далеко в будущее Асмон сейчас не заглядывал. Он чувствовал себя тем молодцем из сказания, что лезет по бобовому стеблю на небеса. Сперва до одного, потом еще выше и еще. И само царство болгарское, шелковисто-синее море, беловато-серые скалы, пологи горы, тоже синие, чуть впровзелень, было так не похоже на его родной край и даже на землю полянскую, что он не стал бы ручаться, что все еще на привычном свете. По склонам гор желтели соломенные кровли, а потом берег резко обрывался в море. Особенно сбивало с толку само море. Оно расстилалось за левым бортом скутара и уходило в бесконечность. Со стороны отца потомок викингов Асмунд по рождению был лесным человеком, и Северного моря своих предков никогда не видел. Греческое море, то синее, то голубое, то смарагдовое, как глаза сестры Эльги, в своей беспредельности казалось ему гранью того света. «Нет, оно велико, но не беспредельно», рассказывал ему Вермунд, купец средних лет и опытный путешественник. «На восточном берегу за Затаврии лежит Хазария. Я не раз там бывал, хотя товары возить в греки выгоднее». Если у Ранди Ворона все сладится, и он договорится с Тудуном сам края, через год-другой ты сможешь там побывать. Многие русы ездили и дальше. Если пересечь Каганат от сам края на восток по суше или пройти по рекам, то будет Гурганское море, а за ним страна сарацинов — Сэркланд. Асмунд пытался представить эти земли, и от их неоглядности кружилась голова. Слушать сказы о далеких землях, сидя дома в Варягине и над Бродом, было легче. Ну, Золотое царство на третьем небе или Серкланд, какая разница? Здесь же, на Болгарском берегу, он уже точно знал. И Царьград, и Гурганское море существуют на самом деле. Туда можно проникнуть безо всякого волхования. И от этого захватывало дух. Но вот миновали Болгарское царство. В городе под названием Мидия – Начиналось царство греческое, и здесь асмон впервые выступил как киевский посол. Объявил о себе местному воеводе Турмарху. Греки еще не знали о смене власти в Киеве и удивлялись, почему не едет ежегодный торговый обоз. В Мидии пришлось задержаться. «А грамоты у вас есть?» — спросил Турмарх по имени Прокопий. Он носил титул «Спафария», что означало «меченосец». и действительно опирался на меч, когда принимал русов, сидя на каменном стуле в просторном каменном доме. Его стены были красиво выложены из чередующихся слоев красного кирпича и белого известняка. В большие окна, каждая размером с дверь, влетали порывы теплого ветра с запахом незнакомых цветов. «Есть!» — Асмуд подал ему свернутый лист пергамента. «Как быть с грамотами?» Этот вопрос и самого Ингвара ставил в тупик. Что писать? На чем писать? Олег Предславич держал для этого ученых людей из числа христиан своей дружины, но они уехали из Киева вместе с ним. В старых Олеговых ларях, которые разбирали для дележа имущества между Предславичем и Ингваром, нашли несколько потрёпанных стопок пергаментных листов. Их привезли когда-то с Босфора в числе прочей добычи. Дорогие золоченые оклады ободрали и сделали из них подвески к ожерелью для Венциславы Олеговны, а листы, которым не могли придумать никакого применения, бросили и забыли. Теперь Ингвар велел Стемиду их забрать, не сгодятся ли. Тот помял пергамент и кивнул, долго скоблил ножичком, убирая старые записи. «А что здесь?» — спрашивал Асмунд, которому вид этих черных значков внушал любопытство и опасение. «Может, важное что?» «Да тут по-маравски, не по-гречески». Стемид вглядывался в строки. «От болгарда были». «Что там сказано?» «Послушание Израилю», — нахмурясь с трудом разбирал Стемид. «Г-б. Это Господь Бог твой един есть». «Какой Господь Бог един?» «Ну их, болгарский Бог». «Идите в... Идите, видите, яка я здесь не есть образ...» тфу Он отмахнулся и потер глаза рукой. «Не разберу. Черные значки выглядели так значительно, казалось, в них должна заключаться какая-то особенная мудрость. А что на самом деле? Идите, видите. Куда идти и чего видеть?» «Ну-ка!» Стемит скользнул взглядом к середине лица. И дай, и дай нам разум нам морозом идти на мороз. И дай нам разум. Вот. Да у ве мы истова гоба, это не ба, а бога. Но что это за стова не пойму. Дай нам разум. Это хорошо. вздохнул Асмунд. Пару коробов не помешало бы про запас. Вот ведь наука. Вроде ни мечом, ни топором махать не надо, щит не нужен, сидишь на месте, а устал, будто полдня с отроками по двору прыгал. Стемид скоблил усердно, но осторожно, стараясь не протереть старую кожу насквозь. Потом, сидя в грязнице с дружиной, стали сочинять послание Очень скоро все вспотели и разозлились, несмотря на пиво, которое подносила Эльга и ее служанки. Начали бодро. Мы от рода русского. Медленно подбирая каждую букву, царапал стемид на восковой дощечке, какими пользуются купцы при учете товаров, поскольку пергаментный лист заготовил только один. а смонт Вефаст, Кольбран, посланные от ингвара великого князя русского к вам, на этом застряли. Во времена Олега в Царьграде правили двое – братья Лев и Александр. Но с тех пор прошло 27 лет. Старые василевцы померли, на их места сели новые. Купцы знали имена нынешних царей, но заспорили, кто главный – Роман или Константин. «Константин – сын того льва, что при Олеге был», – припомнил молодой купец Аудун. и он царем стал давным-давно, как отец его помер. А Роман — это тесть его. Так если тесть, он здесь при не понимал Ингвар. Он такой тесть, что вместо отца зовется Василио Патор, что значит «царев отец», и в договорах его надо писать первым. А у того Романа своих сыновей целая скамья и все царского звания подхватил другой купец. Ингивальд. Христофор до Стефанда, Константин, Христофор Помер, поправил Гудфаст. Константин уже был, одновременно сказал Ингвар. То другой Константин, настаивал Ингивальд. Один Романов сын, а другой Львов сын. И оба цари, оба разом, уточнял Ингвар с таким видом, будто ему говорили, свиньи летают по небу. Разом? Йотуна мать. Но и это было еще не все. Кари припомнил, что в какой-то год застал в Царьграде празднество по поводу возложения царского венца на другого Романа, сына того Христофора, что уже помер. И у того Константина, который сын, тоже был свой сын Роман. Но считать этих Ингвар отказался. Давайте здесь сейчас и баб их всех, и псов, и кур в грамоту запишем. Цари у них, как опят на колоде. Ум сломаешь, пока разберешься. Стало быть, роман, который тесть, Ингвар поставил перед собой свой серебряный кубок. Костянтин, который зять, выхватил у Местины его кубок и поставил рядом. Стефан, который сын. Стефана пришлось изображать поясному ножу. Костянтин, который сын. Рядом с ножом легла горбушка от пирога. Четверо. Все? Йоту на мать. — сказали разом несколько человек. — Стефана с Константином зятем я бы местами поменял, — посоветовал Аудун. — Они его Константина совсем в черном теле держат, хоть он льва-сын, а эти так, налезли на престол, как мураши, на жабу дохлую. Ингвар поменял местами кубок местины и поясной нож. — Тогда ставь зятя на самый конец, — предложил Вефаст. — Пусть уж роман со своими чадами впереди идет, Я видал, они Богу молиться так ходят. Кубок ушел в конец строя. Пиши, велел Ингвар стимиду и тот принялся царапать. Роман, Стефан, Константин и Константин. Со вздохом человека, проделавшего тяжелую работу, Ингвар взял со стола горбушку и вцепился в нее зубами. Зятю Карачун хмыхнул Мистина, и Гриди вокруг с облегчением заржали. Чего там дальше-то? Дальше что, стало быть, князь Ингвар желает мир и дружбу утвердить, и потому просит на другое лето принять посольство, чтобы нам, значит, жить в мире, торговать, а все тяжбы разбирать по закону. Но это они потом сами напишут, а нам сейчас только суть надо. Но и самую суть, — Стимит писал два дня, обдумывая каждую букву, счищая ножичком неудачные и давая отдых отвыкшим от такой работы пальцем. Когда же его тяжкий труд подошел к концу, Оказалось, что запечатать грамоту нечем. Свою печать Олег Предславич увез с собой, а у Ингвара никакой не было. «Вели сделать тебе печать с вашим вороном со стяга», предложила Элька. «Будет ровно твой стяг, только маленький». «Печать-то сделать надо», согласился Вефаст. «Пусть посмотрят, но пока их послы твою печать не заверили, им все едино, что есть она, что нет ее». «Мне не все едино», отрезал Ингвар. Велюсь делать, пусть привыкают, что такая печать здесь теперь надолго. Помня этот разговор, Асмунд не слишком удивился, когда в мидии Турмарх Прокопий взял его грамоту, повертел в руках и присмотрелся к восковой печати на кожаном шнуре, будто к невесть какой диковине. — Что это? Какая-то птица? — насмешливо сказал он. — Мне неизвестна подобная печать у кого-либо из законных властителей. «Была бы известна, ты был бы ясновидящий», — ответил Асмант. «Князь у нас новый, печать новая. А ты не видел, так посмотри. Еще не раз тебе ее видеть придется, и царям вашим. Я обязан послать о вас весть в Константинополь и поступить с вами, как прикажут». Турмарх вернул ему грамоту. «А поскольку я не знаю, кто вы, откуда и зачем здесь, то и дать вам содержание, как послам, не имею права». «Я же тебе сказал, кто мы и откуда». «Сказать можно что угодно, но я обязан верить словам лишь тех, кто предъявит мне известную и утвержденную василевцами и логофетом дрома печать, и желательно с надписью «Богоматерь, помоги рабу твоему такому-то», — проворчал он. До Царьграда оставалось дороги на пару дней — но ждать пришлось две недели. В это время послы жили на своих лодьях вместе с отроками, вернее, при лодьях, поставили на берегу близ города шатры и устроились, как обычно, в походе. На склонах сероватых скал торчали пучки пышной, но уже пожелтевшей травы, будто бурая пёсья шерсть. Между ними расстилались поляны почти белого песка, сбегавшие к прозрачному, зеленовато-голубому морю, Отроки купались и ловили рыбу, чтобы сберечь княжей деньги. Через день отправлялись в Мидию на рынок за простыми припасами, сыром, хлебом, маслом. Асмунд тоже бывал в городе. Всякий раз заходил к турмарху и спрашивал, не прислали ответ из Царьграда. Повидать про копию удавалось не всегда, но ответ был одинаковый — нет. «Может, он ответ от царя и получил?» — говорили купцы. «Да скрывает, важное лицо делает». «Зачем?» — не понимал Асмунд. «Обычай у них такой. Чтобы мы знали, они тут большаки, а мы так, в углу, нагажено». «Терпением надо запастись». Вермонт с сочувствием клал руку на плечо молодому княжему родичу. «Дальше будет хуже». Наконец ответ пришел. Василев с Роман и Логофет Дрома дали разрешение сопроводить русских послов в великий город. Прокопий послал Галею, Галея небольшой военный корабль использовался в том числе для разведки. И уже с ней три русских ладьи наконец вошли в Боспорфракийский. Остановились на заставе Иерон, но ненадолго. Греки лишь убедились, что никакого товара на продажу у русов на этот раз нет. Близ ирона заночевали в последний раз перед городом и на другой день, еще до вечера, вышли в Пропунтиду. Люди Прокопия сошли с галеи и отправились докладывать царю и его боярам, а русам велели ждать на лодьях. Асмон даже рад был времени оглядеться. Справа уходил куда-то вдаль широкий залив. Тот самый залив, что греки зовут Керас, а русы — Суд. Вдоль суда тянулась с ближней стороны высоченная каменная стена, как горная гряда, только ровная. А за ней еще какие-то стены все с оконцами, издалека похожие на пчелиные соты. С другой стороны суда тоже были разбросаны в окружении посадок каменные дома, иные столь огромные, что Асмунд невольно ждал увидеть их хозяев ростом с сосну. Но вокруг мелькали люди обычного роста, рядом с этими постройками, похожие на муравьев. И зачем им такие жилища громадные? Стены над водой вздымались, будто неприступные горы. Дальше ходу не было. Накатывала растерянность. Куда двигаться-то? Были, правда, ворота, в которых тоже мельтешили люди, но возле них стояла стража в пластинчатых доспехах и шлемах. «Эй, Русиус!» — кричали какие-то греки, подплыв к лодьям на мелких лодочках. «Купай!» «Чего?» — не понял Асмунд. Грек заговорил по-своему, показывая на корзину. Под тряпкой оказались лепешки, в другой корзине какие-то мятые сизые ягоды размером с мелкую репку. «Сейки, псоми, тири?» «Хлеба купить предлагает, до да сыру, да смоквы», пояснил Ингевальд и достал серебряный шелик. «Этого мало, привези больше». По-гречески велел он и помахал шеликом. «У нас людей-то вон сколько, а нам тут до завтра еще куковать». «До завтра?» — удивился Асмунд. «Самое малое. Не мешали бы тут им наши скутары, две недели томили бы». Он оказался прав. Постепенно утихла суета в гавани, закрылись городские ворота, стемнело. Отроки и послы кое-как утеснились, чтобы хоть по очереди поспать над нищей лодией. Асмунд устал, но от возбуждения спать не хотелось. И он все сидел возле руля, глядя на удивительно синее небо и яркие белые звезды. Царьград верилась и не верилась, что он здесь. Он, родившийся в далеком лесном краю над рекой Великой, где и сейчас. Живут его родители, младшие братья и сёстры. Поселили русских послов в воинском доме предместия Царьграда. Оно называлось Мамонта. Здесь стояла царская усадьба, в которой сами цари никогда не бывали. Окружённая садом и разными посадками, а вокруг довольно большое селение. Воинские дома построили лет сто назад по указу тогдашнего царя Льва. для наемников из северных стран, для которых он создал особую дружину — Этерию. О том, что здесь много норманов, Асмунд знал. Греки, ищущие охотников повоевать за деньги, добирались аж до Хольмгарда. От прославленной роскоши греческого царства здесь не было и следа. Угрюмые каменные строения, клейте с голыми стенами без печей. Вдоль стен тянулись лежанки в два яруса. В каждой клейте человек на двадцать. Питались послы и их отроки, заодно со с каши кашей, всяческой рыбой, иногда копченым мясом. И то, как им объяснил царев муж по имени Лука, доставивший их сюда от пристани Боспория, это была большая милость василевсов ведь пока договора нет, кормить послов греки не обязаны. Войдя в воинский дом, в Стратунес по-гречески, русы оказались как в узилище, ибо страже было велено их отсюда не выпускать. Таков порядок, на чистом северном языке объяснил им Десяцкий, по здешнему Декарх, по имени Кеттель-Лёб, родом с Готланда. Когда приезжают послы, их помещают в особый дом и львы. Львы — наименование императорских телохранителей, которые в том числе сопровождали дипломатов. Всерегут их, а когда кто-то из кейсеровых людей желает с ними повидаться, Провожают куда велено, а потом возвращают обратно. «Но как они смеют так обращаться со свободными знатными людьми?» Возмутился поначалу Асмонт. «Еще бы в железо заковали. Мы что, разбойники?» «А кто же вы?» — расхохотался кительлёк. «Может, епископы? Вы же русы, а русы и разбойники для здешних одно и то же. Мы делимся для них на две породы. Дикие варвары, которые приходят грабить, и приручённые варвары. которых греки нанимают на службу за серебро. Я вот уже перешел в прирученное, даже принял крест, и теперь мне доверяют. У меня в кошеле кое-что звенит, могу в свой свободный день съездить в город, прогуляться по мессе, и в харчевне посидеть с ребятами, и вина выпить, и к девчонкам зайти. А вы для них что, волки из леса? Сидите и не щелкайте зубами, а то и правда в железо закуют». «Ну не обижайся», если приедет епископ скажем из саксов с ним поступят точно так же добавил другой десятский ари здесь чужим не положено ходить без присмотра особенно с такими рожами как у нас это у себя дома разные могучие вожди считают будто сидят на соседнем престоле с Одином и весь свет молится на их нечесанные бороды а здесь им быстро объяснят кто управит земным миром и небесным заодно за три дня асмуд возненавидел и и греческую чечевицу, и похлебку из капусты, от которой только урчало в животе, двор, где от скуки упражнялся заодно со стратиотами Тех сейчас было немного. Большинство отправилось воевать с сарацинами, как во всякое лето. Только эти упражнения несколько развеяли его скуку и негодование. Любопытно было посмотреть греческое оружие, доспехи, приемы, которыми со всем этим управлялись. Запоминал слова «лорики», «кольчуга», «ковадий», стеганный поддоспешник, клебонион — пластинчатый панцирь, скута — продолговатый щит, туреос — небольшой круглый щит, спата — тяжелый меч, парамерион — однолезвенный меч с рукоятью нового вида, контурион — длинная пика против конницы. Однако в первый раз греческие чины приняли русов довольно быстро. Едва неделя прошла, как за ними явились два десятка царских хирманов в клебонионах и повезли. Только троих послов без отроков вдоль Босфора на юг к Царьграду даже не позволили взять с собой купцов, чтобы переводить. Сказали, что у а секрета есть свой толмач. Высадив с южной стороны мыса, завели в огромный каменный дом, что стоял прямо за стеной. вход охраняли два каменных пса, у которых на шее росла густая шерсть. Асмон знал, что от каменных зверей вреда быть не может, и все же прошел между ними небестайного детского опасения. «А что, если вдруг?» Не показывая смятения, Асман следовал за провожатыми по гладким каменным полам. «Как можно на самом деле жить в таких избах, с такими-то огромными окнами, что хоть человек пролезет?» «Как они здесь топят!» По пути шепнул он Кольбрану, пройдя три покоя и не обнаружив ни одной печи, либо хоть очага. «Никак!» Кольбран показал на верхнюю часть серовато-белых стен. «Видишь, копоти нет!» а как жить зимы у них не те что наши а летом среди камня прохладнее асмон и сам ощущал как приятно после жары снаружи войти в прохладу и все же среди камня с непривычки чувствовал себя неуютно русов принял о секрет логофета дрома по имени лаврентий по званию тоже с пафарий хотя без меча чернобородый мужчина еще довольно молодой с крупным носом и ранней лысиной он сидел за столом по которому было разложено множество желтоватых кожаных листов, расправленных и свернутых. С одной стороны за столиком поменьше устроился другой бородатый грек, одетый скромно и с пищей палочкой в руке. А возле стола стояла какая-то старая противная по виду баба с коротко остриженными непокрытыми волосами, одетая в мужскую рубаху и узкие порты. Асмут воззрелся на нее в изумлении, будто на оборотне, едва рот не открыл. сидевший за столом грек что то сказал мне доложили что в россии сменилась власть и вы приехали от нового архонта перевела баба на славянский говорила она понятно, но и голос был какой то странный не мужской и не женский зефаст украдкой толкнул осасмонда локтем и многозначительно кивнул на грека за столом говори с ним шепнул он на северном языке это кейсеров человек а то толмач он с капец не замечай его «Скажи, мы от конунга Ингвара?» «Мы прибыли от Ингвара, князя Киевского и вождя Руси». По-славянски повторил Асмунд, стараясь подавить брезгливость и не замечать бабы, которая оказалась бывшим мужику Минувшей весной он по воле судьбы, с благословения наших богов и согласия всей русской дружины, принял власть в Киеве и прислал сюда меня, своего родича, чтобы уведомить греческих царей и установить мир, дружбу, и порядок торговли». Речь он заготовил заранее и крепко заучил. Теперь это его выручило. «У вас есть грамота?» — спросил грек за столом. Новость, которая во владениях вещего Олега сотрясла небеса, на него не произвела ни малейшего впечатления. Грамоту Асмун держал в руках так, что не заметить ее было сложно. Молодой посол протянул ее греку, но тот, не вставая, кивнул бабе. Талмач шагнул к Асмунду, тот едва удержался, чтобы не отшатнуться. Такое отвращение ему внушало это существо. Но Авефаст снова подтолкнул его локтем, и Асмунд с трудом, сохраняя спокойствие на лице, передал свернутую грамоту скопцу, держа за один конец, чтобы тот мог взять второй. Скопец с поклоном положил грамоту на стол перед Асикритом, но тот лишь глянул на нее, не притронувшись. «Расскажите, что у вас произошло?» Асмольд глубоко вдохнул, прежде чем начать говорить. Вся старшая дружина много дней спорила, обсуждая ответ на этот вопрос, если он будет задан. Тогда, возможно, Ингвар впервые понял, что значит быть князем, лицом и голосом дружины не только перед богами, но и перед чужими людьми. Истинная причина состояла в том, что дружина хотела походов, а князь Олег младший не хотел. Киевлянам произошедшее объяснили сложнее. Старый князь Предслав Отец Олега покровительствовал ирландцу Килану, который оказался упырем и загрыз человека. Предслав был христианином, и киевлянам объяснение показалось убедительным. Но предложить эту же байку грекам-христианам, даже Бали, голова больше подходила для вышибания дверей, чем для думанья, понимал, не пройдет. Русская дружина предпочла вручить власть над собой князю Ингвару и жене его, Эльге, племяннице Олега Вещева. потому что эта чета объединяет в одних руках наследственные права и власть над всем путем серебра от Хольмгарда на севере до Киева. А что случилось с вашим прежним князем? Грек заглянул в свиток, который лежал перед ним, развернутый и прижатый камнями с двух сторон. Эльк, сын Преслава. Он уехал в свои наследственные владения на Мураву. Но там же турки. Турками греческие источники называли венгров. Удивился грек. Разве не турки изгнали его оттуда ранее? Именно так. И почему же он решил туда поехать? Потому что русская дружина избрала себе других владык. Дружина? То есть войско? Грек наклонился над столом ближе к послам. У вас совершился переворот, и власть была отнята у прежнего архонта силой. Это так, подтвердил Асмунд. Но князь Ингвар... не поднял руки на родича своей жены. Олег уехал живым и здоровым, он увез с собой свою жену и сына, все свое имущество и половину наследства предков. На руках Ингвара нет крови близких, и на него не ляжет проклятие. Зато теперь весь путь серебра объединен в одних руках, что обещает большие выгоды в торговле между полуночным морем и здешними краями. Поэтому князь Ингвар желает мира и дружбы с греческим царством. «Василия Ромеан не дружит с варварами», — почти безотчетно обронил Грек. «Она дарует дружбу». Он пристально посмотрел на Асмунда и других послов, думая о чем-то своем. «У вас идет война?» — спросил он наконец. «Эльк собирает своих сторонников и пытается вернуть себе престол? Если вы сказали правду, Ингвар отпустил его живым и непокалеченным». Не В таких случаях сверженного правителя лишают зрения или мужского достоинства, или того и другого разом и запирают в монастырь. Кто же возьмет и просто отпустит своего соперника в борьбе за престол? Даже варвары не так глупы. Куда запирают? Ах да, у язычников же нет монастырей. Держат в неволе. Ингвар не держит родичей в неволе. Асмунд оглянулся на Вефаста, будто искал подтверждение. Ты можешь мне верить, я сам состою в родстве с Олегом-младшим. Он внук моего дяди, то есть мне двоюродный племянник. И если бы его лишили зрения прочее, что ты сказал, я не позволил бы этого, не смирился с этим и не стал бы служить ингору Но его горячность пропала даром. Грек слушал и лишь постукивал пальцами по столу, все с тем же задумчивым видом. «Это очень важные сведения», — заметил он, — «если все так и было». Я могу поклясться моим оружием и богами, что все это правда. Доклятв еще дойдет. Всему свое время. Ну, хорошо, кивнул Лаврентий. Я передам все это логофету Дрома, и вам сообщат о дне следующего приема. Вступайте с Богом. Безбородые мужа бабы и сидевший с другой стороны грех-помощник двинулись к послам, имея намерение проводить их за двери. Асмут повернулся и пошел прочь, сжимая зубы, чтобы подавить негодование. Не сказать, чтобы осекрить Лаврентий чем-то явно оскорбил его, а что не очень поверил, так они ведь видятся впервые в жизни. Но беседа оставила очень неприятный осадок. Они как будто совсем не поняли друг друга, несмотря на усилия толмача. После первой встречи с царевым мужем день проходил за днем, не принося новых известий. Казалось, о русах в предместе мамонта забыли, но со двора по-прежнему не выпускали. так что все обширное греческое царство для них стянулось в серые стены Стратонеса и небо над ним. Стояла жара, еще более невыносимая среди камней и пыли. Асмонт и Вефаст заставляли отроков полдня упражняться, чтобы хоть чем-то их занять. Но в жаре и духоте люди быстро приходили в изнеможение. Остаток дня спали, а ночью, когда становилось чуть прохладнее, сидели на своих лежанках, болтали, пели. Здешние стратиоты вели такой же образ жизни. Эти получали царское пожалование, кроме пищи, еще и деньгами, иной раз покупали в предместе вина и разного сладкого овоща, угощали киевских отроков. И греческая луна, в удивлении заглядывая в оконца, слышала несущуюся в ночь околесицу, любимую молодой дружиной и имеющую смысл только в ее неотягощенном разуме. «Мы ловили медведя!» ой ля ли ля мы катали медведя, ой ля ли ля мы кормили медведя, Мы поили медведя, спать ложили медведя». Стараясь не подавать вида, асмон с каждым днем все больше изводился. Чего греки тянут? Он все им объяснил, грамоту вручил, ответил на все вопросы. При всей своей неопытности молодой посол не находил, в чем себя упрекнуть. Осталось уговориться насчет обмена посольствами для заключения нового договора, и можно отправляться домой. А домой хотелось. Как и всем, ему опостылили каменные стены и пыльный двор стратанеса греческой чечевицы и горох, вяленые сики, копченая кефаль и разведенное водой кислое вино с отчетливым привкусом сосновой смолы. Бани их не баловали. Вода текла в подземную цистерну по трубам из такой дали, что верилось с трудом. А к морю куда ходили вечерами купаться стратеоты, их поначалу не пускали. Только потом, подружившись с десятскими и Сотским, Финн русы стали по двое-трое ходить к морю вместе с стратеотами. Ну и теперь душный запах пропотевших рубах очень досаждал сождал. Да чего же глупо. Месяц грести сюда, по Днепру и морю, мимо Печенегов и Болгар, чтобы потом еще месяц дожидаться, сидя в пыли, будто пес на привязи. На войне и то легче. Но вот, наконец, у ворот опять появились шлемы дворцовых львов. Русов предупредили за день и велели сходить в баню, а потом одеться в чистое. Их собрался принять не Лаврентий, а более важный чин — сам Патрикий Феофан, протовестиарий, один из мужей, вершающих судьбами греческого царства. Русы ободрились. Наконец-то дело сдвинулось с места. Их снова посадили в лодии и привезли в тот же дворец с каменными псами у дверей. но провели уже в другое помещение, отделанное гладким серым камнем с черными разводами, с красноватыми каменными столпами по углам и резными косяками окон. Здесь сидел за столом рослый, полный величественного вида немолодой мужчина. Лицо у него было такое, каких среди славян и русов не встретишь. С сильно выступающим горбатым носом, невысоким покатым лбом, несколько отвислые щеки были чисты, углы рта опущены, будто потрики взирает на мир свысока и не без пренебрежения. И Асмунд с ужасом понял, что этот безбородый царедворец тоже скопец. «Ёду мать!» — почти беззвучно выдохнул он, не зная, как быть дальше. Казалось, один разговор с этим существом замарает его навсегда, сглазит, лишит силы и уважения людей. Как хорошо, что никто из дружины, кроме Двефаста и Кольбрана, его сейчас не видит. Только бы не вздумал руку подать. Вокруг большого, отделанного резной костью и чеканным серебром стола стояли уже два столика, за которыми сидели греки-помощники с листами пергамента и пищами палочками. Еще один застыл сбоку, другой сидел на длинной каменной скамье под окном. «Садитесь», — пусть не слишком любезно толстый грек указал русом на другую скамью напротив. К тайной радости Асмунда пожимать им руки он явно не собирался. «Разговор, возможно, будет долгим. Нам не привыкать. Мы ждали его очень долго. Вырвалось у Асмунда. «Я выслушал Лаврентия, который передал мне ваши речи, и посмотрел вашу грамоту». Толстяк небрежно кивнул на лист, лежащий перед ним. «Правда, без настоящей печати все это стоит не больше оливковой косточки, но пусть будет так. Прежде чем мы сможем признать печать нового архонта России, наши люди должны будут посетить Киев и убедиться, что там все так, как вы говорите». «Пусть приезжают». С трудом держа себя в руках, процедил Асмунд. Лениво лежащие на столе толстые бабьи руки грека внушали ему отвращение, и он невольно поглядывал в окно на небо. Князь Ингвар примет их с надлежащим уважением. Ему почти в глаза сказали, что он может оказаться лжецом и самозванцем, а вовсе не послом, но он решил терпеть негодование, как воины терпят боль. «Не подведи меня», — говорил ему Ингвар. «Так значит, вы утверждаете, что родственник Архонта Эльга сместил его и захватил власть в Киеве, опираясь на войско полководцев и знать?» — прищурился грек, будто ему рассказывали байки. «Это так», — твердо ответил Асмунд. «Дружина Руси провозгласила Ингвара своим вождем». «И насколько велика и сильна эта дружина?» «На нашей стране были все киевляне, кроме...» «Кроме христиан, хотел сказать Асмунд, но вовремя прикусил язык». кроме мараван соплеменников его отца русы и славяне все стали на сторону Ингвара, большая дружина тоже с ним это правда патрики феофан склонил голову набок и окинул всех троих послов таким отработано испытующим взглядом будто каждый день допрашивал лжецов йотуна мать это правда рявкнул выведенный из терпения Асмунд, который вовсе не привык чтобы ему не верили он клется богоматерью что говорит правду перевел толмач давно подобравший приличное соответствие всему тому, что срывается с языка у варваров. «Если бы это была неправда, зачем бы я стоял здесь перед тобой?» продолжал Асмунд. «Зачем бы тащился через море?» «Свои верили ему, потому что он свой, чужие верили, потому что за ним стоял сильный род, а любое обвинение во лжи пришлось бы подтверждать с оружием в руках, чего, глядя на Асмунда, рослого, крепкого и ловкого, никому бы не захотелось. Поэтому его слова... и не подвергали сомнению по мелким поводам, а для крупных он до сих пор оснований не давал. «Во все времена люди находили множество причин, чтобы солгать ради придания себе веса либо обогащения», засмеялся Патрикий, вертя в пухлых пальцах пищу-палочку. От него исходил запах каких-то сладких благовоний с примесью пота. Запах был не такой, какой источают вспотевшие мужчины, и Асмунда мутило от этого. «Значит, новый архонт Ингер сосредоточил в своих руках немалые военные силы?» «Да», — сдержанно ответил Асмунд, стараясь вдыхать лишь со стороны окна. В этом вопросе он почуял подвох. «А что, если его спросят, не намерен ли Ингвар двинуть эти силы на греческое царство?» «И какого же договора он хочет от нас?» «Договоры на тех же условиях, какие были при Олеге Вещем», — с дерзкой уверенностью ответил Асмунд. Я не помню всего, но в архиве Хартулария варваров этот договор, конечно, и есть. Однако я помню, что это был весьма выгодный для вас договор. Кажется, там даже было сказано, что если рус будет убит, и его убийца сбежит, то его имущество передается родичам убитого. А если кто из русов умрет своей смертью, то его наследство получают родственники в России. Небывалое дело. В Румании нет такого закона. Но, клянусь головой Богоматери, «Нет смысла обсуждать подобный договор с новым архонтом, который еще ничем себя не проявил и даже не доказал, что и впрямь обладает властью». «Князь Ингвар проявит себя», — сдержанно ответил Асмонт. «Греки поверят, что он обладает властью, лишь когда увидят две тысячи его кораблей в своем суду. Это можно. Многие среди Руси только этого и хотят». «А ваше посольство увидит его власть своими глазами, когда приедет в Киев», — добавил он. «Наше посольство может прибыть к вам только на следующий год. У нас мало времени, и у меня лично, у Василевса, слишком много дел». Феофан с любопытством посмотрел на два перстня с самоцветами на своей правой руке, будто этот осмотр и был его важным делом. «Но Василевс и Синклид намерены предложить вам кое-что. Если мы достигнем соглашения, и Бог благословит наши замыслы, мы убедимся в истинности власти Архонта Ингера», а он получит надежду заключить почти такой же хороший договор, как был у Эльга старого «Дело?» Асмонт его не понял. «Клянусь главой апостола Павла!» Феофан бросил палочку на стол и наклонился к послам. «Дело! Свою власть доказывают делом! Свою силу доказывают делом! Право на то, чтобы с вами считались, тоже доказывают делом! А васильев в неизмеримой милости своей готов дать вам такую возможность!» «О чем ты говоришь?» — нахмурился Асмонт. «Я говорю о хазарах», — прямо ответил Феофан. «Пока наши силы были отвлечены борьбой с сарацинами и болгарами, Каганат захватил наше владение в Таврии, и мы с трудом удержали только Фему Херсон. Если Архонт Ингер желает быть нашим другом, он должен доказать, что достоин дарованной Василевсом дружбы, что у него действительно есть силы и он готов употребить ее на благо Василия Ромеон». «Готов, ваш Архонт, двинуть свои войска на владения Хазар в Таврии и на Боспоре к имирийском. «Ты сам понимаешь, что мы не сможем ответить тебе прямо сейчас», сказал более опытный в таких делах Вефаст, пока изумленный Асмонт пытался уяснить услышанное. «Мир или война такое решает лишь князь со всей дружиной, а ни о чем подобном еще не заходило речи». «Ох, не заходило», — отмахнулся Феофан. Русы прекрасно знают дорогу и к Боспору Кемерийскому, и к Гурганскому морю. Ваши архонты много раз ходили туда. Никто не удивится, если и ваш новый архонт поведет туда свое войско, чтобы, как вы говорите, стяжать славу и захватить добычу». «То есть василев с хочет, чтобы Ингвар напал на земли Каганата при Боспоре Кемерийском?» — уточнил Кольбран. «Именно так». «Это должен быть просто набег? Грабеж поселений?» «Захват карши и сам края? Увод пленных? Еще какие-то условия будут?» «Об условиях мы поговорим в другой раз». Феофан кивнул своим подручным, те отложили пищей палочки и встали. «У меня нет на это времени, за вами пришлют позже». «Но вы пока обдумайте, насколько это условие подходит вашему Архонту. Другого у меня для вас пока нет».